На следующий день пополудни Сэмюэль позвонил во входную дверь дома Уалов. Аллов. Доктор Уалл видел из своего кабинета, как он шел к дому. Он знал, что не должен впускать его. «Впусти его», — сказал он горничной. И Сэмюэль стал приходить в дом у Аллов по два, а то и по три раза в неделю. Он выполнял различные мелкие поручения доктора,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 «Как дела в школе? Спасибо, нормальные трудности есть? Нет, папа, отлично!» Два незнакомца, обсуждающие погоду, не слушающие друг друга и взаимно не интересующиеся мнением другого. «Ну, одному-то из нас даже очень интересно», — думала Элизабет. Но в этот раз Сэм Рофф не прошел мимо, а остался на пороге, задумчиво глядя на нее. Он привык решать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 будет единствй из всего класса, чьи родители не придут на концерт. Ну да ладно, думала Элизабет, — «он все равно откажется. Онно упрямо тряхну головой, злясь на себя и отвернулась. И ушам своим не поверила, Когда за ее спиной раздался голос отца. Почему не интересно?